Что случается, когда кладбище переполнено и нет места для новых захоронений? В ситуации, когда трупов становится больше, чем места для них, первый разумный вариант действий расширяться. Расширение это и присоединение дополнительных земель к существующему кладбищу, на которых будет место для новых могил, и открытие ещё одного кладбища неподалёку. Но это большой город, скажете вы. У нас тут нет лишних полей для мертвецов. Хорошо. Тогда как насчёт расширения вверх? Всё верно. Кладбище может быть и вертикальным. В конце концов, горожане живут в небоскрёбах, в квартирах, поставленных друг на друга. Так почему после смерти все непременно должны разлечься на десятках гектаров холмистых лугов? Один архитектор, проектировавший эти многоэтажные кладбища, сказал «Если мы уже согласились жить друг на друге, то можем и умирать друг на друге. Душе». На кладбище Еркон в Израиле начали возводить похоронные башни, способные вместить 250 тысяч нишевых могил. Архитекторы даже придумали, как при таком способе захоронения, можно, следуя еврейской традиции, обеспечить связь могилы с землёй. Грунтом заполнили трубы, проложенные между нишами. На данный момент самое высокое кладбище в мире находится в Бразилии. В этом мемориальном и куменическом некрополе могилы занимают 32 этажа. Кроме того, там есть ресторан концертный зал и сады с экзотическими птицами. В японском Токио я посещала многоэтажное здание, в котором содержится тысячи кремированных останков. Автоматические конвейеры находят и доставляют нужную урну в персональную комнату для посещения. Выглядит это кладбище как обычное офисное здание, не выделяющееся посреди городского ландшафта и для удобства расположенное возле станции метро. Строительство таких вертикальных некрополей планируется в самых разнообразных местах – Париже, Мехико, Мумбаи. Посмотрите на это так. Даже обычное, расползающееся в ширь кладбище начинает расти вверх, когда на его территории появляются мавзолеи. Это такие приземистые постройки в его центральной части. В их стенах устроены ячейки, называемые склепами. Захороняя людей в одиночных могилах, выкопанных в земле, мы быстро занимаем большое пространство. Но постройте мы в залей и место для одиночной могилы превратится в ряд из трёх или четырёх, а может и больше ячеек, расположенных одна над другой. Кладбище предлагают различные склепы на выбор, устроенные на разной высоте, что отражается в их названиях. К примеру, на уровне сердца или на уровне неба. Склепы на уровне молитвы это те, что находятся у земли, и перед ними есть возможность преклонить колени и помолиться. Видимо, название "на уровне земли" оказалось не слишком успешным в плане продаж. Если вам не нравится идея с многоэтажными строениями, позволяющими разместить больше тел, имеется другой вариант. Заново использовать существующие могилы. Это может показаться ужасающим, если вы привыкли к мысли, что дедушкино могила будет принадлежать ему вечно. В Германии и Бельгии, например, существуют общественные могилы, которые предоставляются покойникам на определённый срок, от 15 до 30 лет, в зависимости от города. Когда срок подходит к концу, семье предлагают продолжить платить за аренду могилы. Если семья не может или не хочет оплачивать дальше, тело либо закапывают глубже, чтобы освободить место для новых мёртвых друзей, либо перемещают в братскую могилу, где очень много новых мёртвых друзей. В этих странах могилы не покупают, а арендуют. Почему в Америке всё устроено иначе? Почему мы платим за нечто именуемое вечным уходом, предполагая, что сотрудники кладбища будут ухаживать за нашими могилами всегда? Perpetual care в США фонд содержания кладбищенских территорий, могил, склепов, мавзолеев и так далее. Существует за счёт взносов семей умерших. Идея вечных могил появилась из-за наличия в Америке огромных территорий. В девятнадцатом веке захоронения переместились с переполненных, читай, зловонных, городских кладбищ на просторные сельские. На этих сельских кладбищах проводили пикники, поэтические чтения, даже соревнования экипажей. Они стали местом, куда приходили и на людей посмотреть, и себя показать. Казалось, в стране такого размаха хранить людей можно вечно. «Каждый получит по могиле!» Однако не спешите радоваться. В 21 веке смертность в Соединенных Штатах составляет 2 миллиона 712 тысяч 630 человек в год. Это чуть больше, чем 300 смертей в час. Или 5 смертей в минуту. Но даже при таком количестве покойников надвигающийся кризис захоронения не очевиден. Америка по-прежнему располагает кучей территорий для могил. Сложности вызывает лишь поиск места возле городов или рядом с уже похороненными близкими. По этой причине в Нью-Йорке проблем с этим значительно больше, чем в Северной Дакоте. Но в некоторых странах, которые жалуются на недостаток мест для захоронений, этот вопрос стоит действительно остро. Отличный пример Сингапур и Гонконг третья и четвертая строчки в списке самых густонаселенных стран мира. В Сингапуре на каждый квадратный километр приходится более семи тысяч человек. Каждый квадратный километр. Семь тысяч человек. В Соединенных Штатах на каждый квадратный километр приходится всего тридцать четыре человека. Ой-ой... Извините, США, но когда Сингапур, хватаясь за голову, говорит: "Нам негде хранить своих покойников", он не шутит. Возьмём, к примеру, кладбище Чо Чю Канг в Сингапуре. Единственный некрополь во всей стране всё ещё открытый для захоронений. Сингапур настолько мал, что просто не имеет доступной свободной земли для создания новых кладбищ. В 1998 году правительство приняло закон, согласно которому человек может лежать в могиле лишь в течение 15 лет. По истечении этого срока тело выкапывают, кремируют и помещают в колумбарий, мавзолей для кремированных останков. Если вы готовы отказаться от погребения, то кремация и щелочной гидролиз. Помните, кремацию с использованием воды вместо огня. Два отличных варианта. Полученные в итоге 2-3 кг пепла можно развеять или поставить на каминную полку. Но если вы хотите быть похороненным в земле, то возможно, пора присоединяться к остальному миру и ух, повторно использовать имеющиеся могилы. Когда бабушкино время разлагаться подойдёт к концу, её костям придётся уступить место новому поколению гниющих трупов. Интересно, писал ли кто-нибудь когда-нибудь точно такую же фразу? Очень интересно. Часто об этом думаю.